5-е. Что ни конский топ, ни людская мольвь, ни труба-трубача с поля слышится, а погодушка свищет, гудит, свищет, гудит, заливается. Зазывает меня стеньку разина погулять по морю по синему. Молодец удалой, ты разбойник лихой, ты разбойник лихой, ты разгульный буян. Ты садись на ладьи своей скорые, распусти паруса полотняные, побеги по морю по синему. Пригоню тебе три кораблика. На первом корабле краснозолото, на втором корабле чисто серебра, на третьем корабле душа девица.